Одиннадцатое. Жуткая экспозиция. Ральф не призрак, человек. Первым вошел в хирургический отсек в подвале замка и включил полный верхний свет. «Смотри». Диана подчинилась голосу, в котором все еще звучала досада. «Смотри. Здесь все готово для убийства». «Кого?» «Тебя, крошка, тебя». «Так он что, хирург-садист?» Нет, всего лишь пожилой джентльмен, старающийся продлить свою жизнь посредством трансплантации более молодых органов. Так вот почему этот гад трахался в ночной рубашке. Диана, превратившаяся из жены Томаса Джона Крейга-младшего в потенциальную жертву синей бороды, вошла в операционную. — Чтобы не показывать шрамы от предыдущих пересадок. — Минуточку. Ральф не призрак, человек, для большей убедительности врубил операционный рефлектор, состоящий из дюжины ярких светильников. Любуйся. Сдвоенная хирургическая ложа, накрытая широкой синей простыней, напоминала супружескую кровать, готовую к первой брачной ночи. Вот место для донора. Где? Справа. Значит, для меня разумеется. «Ужас!» «Ну а слева для реципиента. «Мы его то...» Диана так и не смогла произнести имя коварного пожилого джентльмена, придумавшего весьма оригинальный способ использования собственных жен как источник запасных частей. Она никогда не бывала в операционной ни в качестве пациента, ни тем более в качестве объекта этого жуткого, кровавого и смертельно опасного процесса. Она даже не смотрела фильмы про то, как вскрывают, кромсают, зашивают. И стоило в читаемом романе появиться хотя бы намеку на возможное хирургическое вмешательство, как злополучная книга отправлялась прямиком в мусорный контейнер. Зато ее покойная мамочка знала на зубок название каждого инструмента, предназначенного для кровавого действа, и с раннего детства пугала Диану мудреными жуткими названиями. Впечатлительная юная особа вдруг четко и весьма осязаемо представила, как ее беспомощное, распластанное под ярким рефлектором тело подвергается хирургическому вмешательству. Набрасывается стая гибких змееподобных кусачих проводов. Впивается орда шприцев. Зонды проникают в естественные отверстия и в нос, и в рот, и в ухо, и гораздо ниже. Ретрактор фиксирует язык, а потом ланцет, следом холодный скальпель. Пила занимается ребрами, цанги разбирают сосуды, экстракторы зачищают вены. Диана закрыла глаза, чтобы не видеть этой бликующей и сияющей армады. Искусственное сердце, не умеющее любить. И искусственные легкие, не знающие учащенного ритма страсти. Искусственные почки, равнодушные ко всему. Искусственная печень, не подсаженная алкоголем. Искусственный мозг, избавленный от страха смерти. Диана начала медленно и ватно опускаться на кафельный пол. Но Ральф, не призрак человек, успел подхватить давно желанное тело, приготовленное для выемки такого здорового, такого великолепного, такого добротного сердца.